Глава восьмая. Тайна старого сарая. Общее собрание горожан постановило празднику быть. Ночным волкам разрешат спеть пару-тройку их самых мелодичных песен, таких, от которых немедленно не начинается камнепад, не врубая усилители звука на полную мощность. А в остальном встреча полуночного солнца будет такой, как и в прошлом году, и в позапрошлом, и сто лет назад, и, наверное, тысячу лет. С большим костром, народными песнями, плясками и угощением. Рок-фестиваль же, об отмене которого так горевали байкеры, проведут позднее, в долине Каминаломин. Там грохотом и ревом никого не удивишь и не напугаешь а экологии и вовсе никакой не осталось, так что и разрушать нечего. Вторым решением собрания жителей Трольдалина было пойти всем вместе на гору и разобрать завал, который запрудил ручей и осушил водопад Неки. Но вот чудо. Когда горожане с ломами и лопатами, нестройной толпой выходили из города, на горе вдруг что-то зашумело. И с утеса хлынул сверкающий поток. Люди с изумлением глядели, как в струях, окутанных тучей водяной пыли, играет радуга. И гадали, как это так получилось? Кто это постарался? У Кари были кое-какие мысли на эту тему: чья это работа? Ведь тролли и водяные наверняка родня. И вот настал канун праздника. Весь город светился праздничными огнями. На окнах, крылечках, садовых дорожках загадочно мигают разноцветные фонарики, знак лесным духам, что этой ночью им рады и ждут в гости. Дверные проемы, ворота и калитки, оплетены зелеными ветками и цветочными венками. Между городом и лесом сегодня нет никакой границы. В супермаркете волно народу все покупают всякие вкусности и сладости для ночного пира и самое главное колбаски чтобы жарить их над кострами и есть с пылу жару положив на свежеиспеченный хлеб пока все еще в городе кроме музыкантов те с самого утра готовят сцену настраивают звук и репетируют ну а когда начнет темнеть и окрестные горы затянет сизый туман Весёлой компанией тролльдаленцев одна за другой направятся на вершину Пращура. Кто-то на машине, кто-то на велосипедах, кто-то пешком. Всё было хорошо, но Кари почему-то весь день была неспокойна. Уже и белое платье было подогнано по фигуре, и угощения приготовлены, а девочка не находила себе места. Ей не давала покоя одна мысль, точнее, слова на древнем языке, которые выкрикнул ей призрак викинга: "Не будите старика". Он же не сказал: "Не вредите Некке" или, например, "Хватит шуметь, мне в кургане не спится", раздумывала Кари. Больше всего викинг беспокоился о каком-то старике. Девочка знала, что среди местных жителей ходят слухи о злом тролле, который спит под горой Пращур. И когда ночью приходили каменный лоб с Ивушкой и чернышом, они тоже больше всего беспокоились о том, что байкеры кого-то разбудят. Кого? С этим вопросом Карри решила пойти к бабушке. Но вот странно. Бабушки нигде не было видно. Девочка обошла весь дом, посмотрела на кухне и в саду, может, та ушла в магазин? Но ведь все уже куплено. Кари немного подождала и уже совсем было решила бежать искать ее в город, когда услышала за домом, в глубине сада, подозрительные звуки. Звуки, похожие то ли на фырканье, то ли на кашель, доносились из сарая. Старый сарай стоял в колючих зарослях ежевики, вечно закрытый, на заржавевший замок. Он выглядел таким ветхим, что Кари туда ни разу не заглядывала. Как-то сразу решив, что кроме грабель и лопат там точно нет ничего интересного, но теперь, застыв на садовой дорожке, она подумала, что, пожалуй, ошибалась. Кари принялась осторожно подкрадываться к сараю. Ну точно. Ржавый замок снят, и двери распахнуты. И когда девочка уже собиралась заглянуть внутрь из темных недр сарая, раздалось еще одно громкое чихание, сменившееся бодрым тарахтением. И наружу выехала бабушка на мотоцикле. Наверное, это был самый старый мотоцикл в мире. Он был похож на тяжеленный черный велосипед с толстыми колесами и хромированными спицами. А вместо педалей на специальной подставке тарахтел и подпрыгивал мотор, выпуская клубы темного дыма. Сверху на кожаном сиденье сидела бабушка, вцепившись в руль. Судя по выражению на ее лице, она явно думала: "О, боже!" Зачем я забралась на это чудовище? Как я с него слезу? На руках у бабушки были высокие кожаные перчатки-краги, а на голове старомодный мотоциклетный шлем с очками. Бабушка с изумлением воскликнула Карри. "Это твой мотоцикл?" Бабушка повернула какой-то рычажок, тарахтение умолкло, Старушка с облегчением слезла на землю со зловещей штуковины. Сто лет не водила эту таратайку. Смотри-ка, не забыла еще!» с довольным видом заявила она. Это мотоцикл твоего прадеда Кари. На нем то он и приехал в горы, когда мы с ним познакомились. Думаю, что за нечистая сила? Что еще за рычащий конь? Тогда еще даже И машин-то в наших краях мало было, а о всяких мотоциклах народ и не слыхал. Бабушка взволнованно вмешалась Кари. И извини, что перебиваю, но это очень важно. Ты не знаешь, какого такого дедушку призывал не будить призрак викинга. Знаю. Бабушка сразу перестала улыбаться. Ох уж эти тролль тролльдалинцы. Думают, если они уговорили байкеров перенести рок-фестиваль А сами устроят на макушке пращура обычный праздник, то пращуру от этого большая разница. Его тормошили почти месяц, буквально долбили этой так называемой музыкой по ушам. Представляешь, как он раздражен. Теперь он может проснуться и от одной единственной слишком громкой песни, да еще в плохом настроении. Кто проснется? Старый тролль в пещере под горой нет там никакой пещеры. А в чем тогда дело? опешила Карри. Бабушка посмотрела на нее оценивающим взглядом. Ладно уж, сказала она. Поехали со мной, может, и от тебя будет прок. Давай скорее прицепим наши сумки с едой на этот так называемый багажник, а потом залезай мне на спину и поехали. Куда? договариваться с пращуром. Похоже, кроме нас, некому.